Вадим Громов. Насущный вопрос. Итак, уважаемые коллеги, выступающий обвёл взглядом просторную аудиторию. На повестке дня сегодня стоит всего лишь один вопрос. Одиноки ли мы во Вселенной? По собравшимся в зале прошёл тихий гул, который всё же был остановлен жестом стоящего за кафедрой профессора. Вопрос достаточно сложный, но ответ схода сегодняшнего семинара зависит многое. В том числе и вопрос финансирования программ слежения за пространством. Как известно, за последний век не было зафиксировано ни одного осмысленного сигнала из космоса. А на поддержание сети мощных локаторов по всей планете тратится просто-напросто огромное количество денег. Давайте подискутируем, уважаемые коллеги. И в конце концов, общим открытым голосованием решим наконец эту злощастную проблему. Прошу ваше мнение. Профессор облакался к кафедру. На втором ряду Поднялся молодой слушатель, и все взгляды точиз были обращены к нему. Кафедра философии Северный университет представился он. С точки зрения логики, разумная жизнь на других планетах обязана существовать. Несколько слушателей начали одновременно возмущаться, но профессор, постучав карандашом о полупустой стакан воды, вернул внимание аудитории. Как известно, продолжил тем временем слушатель со второго ряда. Вселенная бесконечна, и вероятность того, что в этой бесконечности есть только одни мы, бесконечно, извините, мала. Да бросьте вы этот вздор, раздалось с четвёртого ряда. Подумать только. И на планете Ане. Последнее словом проговорился с издёвкой. Чушь это. Полная чушь. Вот их видел кто-нибудь? Ты или ты? А как же древние наскальные рисунки? Круги на полях? Не выдержал слушатель со второго ряда. Откуда тогда они? Рисунки, говорит. Ой, да я вам сейчас нарисую золотое небо в пупырышек. И что? Вы мне поверите? Бред. Круги, говорите, на полях. Да мало ли животных их может надоптать? Да? Вмешался слушатель с кафедры философии. Но если их никто не видел, это ещё не означает, что их нет. Это нелепо. Да, да, да. Снова парировал скептик четвертого ряда. И еще скажите, что они помогали древним цивилизациям. А ведь это не исключено. Нет. Ну вот куда молодежь смотрит? Им все пришельцев подавай, инопланетян. Нет, чтобы о своем будущем позаботиться. Я за то, чтобы прикрыть финансирование этого треклятого проекта по всемирному, нет, вселенскому подслушиванию. В зале раздались аплодисменты, и выступающий с триумфом пустился на свое место. «Итак», — профессор подвел итог. «Я полагаю, можно начинать голосование. Кто за то, чтобы прекратить финансирование проекта? Напоминаю, красная кнопка против, зеленая — за!» Зал заполнился усердным шуршанием, и на табло высветился результат. 82% за голосование. и 18 против. Слушатель с кафедры философии возмущённо встряхнул крыльями и щупальцами расstalkивая ликующую толпу, добрался до края огромного мраморного гнезда, служившего залом для заседаний. Обернувшись, он увидел радостное похлопывание крыльев и вытянувшиеся от восторга длинные чешуйчатые шеи. Вздохнув, Он спикировал вниз со скалы, на вершине которой располагалось гнездо, и направился домой по фиолетово-серому небу. Как же они неправы. Это был рассказ Вадима Громова насущный вопрос. Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Филип.